акции против облигаций fight а если посмотреть на 21 век все не так радужно для акций прошло уже больше 16 лет и пока инвесторы в акции обосрались по полной облигации в этом веке принесли таки доходность повыше особенно если сравнивать их с общемировым рынком Но тут есть пара оговорок начало века кажется хорошей точки отсчета но это все же совершенно случайная дата в масштабе последних 200 лет, а 2000 год – это пик технологического интернет-пузыря, когда акции американских компаний оценивались аж в 30 годовых прибылей, что в два раза выше долгосрочного среднего. И второе, для облигаций начало века оказалось очень хорошим временем, ведь ставки рефинансирования были очень низкими, рекордно низкими. А значит, вложения в долгосрочные облигации приносили дополнительный доход от роста их котировок. Но Федрезерв не раз намекал, что не будет доводить ситуацию до отрицательной ставки. Вполне вероятно, что за последующие 16 лет акции покажут более высокий доход. У них было два плохих медвежьих периода, и бондам вряд ли удастся обогнать их в будущем. Тем не менее, не стоит отдавать безоговорочное преимущество акциям в нынешнем волатильном мире. цель бондов в портфеле Стабилизация. Долгосрочное, 10-20-летнее инвестирование может оказаться слишком долгим для клиента. Акции могут разочаровать опять. Терроры, кризисы, вся эта херня слишком непредсказуема. А лежать самым богатым красавчиком на кладбище не очень интересная цель. Может быть, стоит снизить риск от акций, когда определенная сумма уже заработана. Если в портфеле больше облигаций и кэша, это позволяет его выгодно перебалансировать подкупать акции на глобальных провалах и кризисах. Правда, для этого кроме кэша нужны еще и яйца.